Встреча в ботаническом саду. Молодому Джолиану, находившемуся не в пример форсайтом в довольно стесненных обстоятельствах, частенько не хватало денег на те вывозки за город на луно природы, без которых ни один акварелист не берется за кисть. Стоши рядом, ему приходилось забирать свой ящик с красками в ботанический сад, и там, сидя на складном стульчике в тени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 Они противоречили всему, во что верил молодой джолион всем его взглядам на искусство. Но какой-то непонятный и глубоко коренившийся в нем инстинкт заставил его против воли извлечь пользу из высказываний гречка. В одно прекрасное утро молодой джолион сделал открытие, что у него возникла идея дать серию акварелей Лондона.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 но молодого Джолиона больше всего привлекало ее лицо, напоминавшее ему своим выражением лицо жены. Казалось, что эта женщина встретила на своем пути что-то такое, с чем ей трудно помериться с силами. Ее лицо взволновало молодого Джолиона, пробудило в нем какую-то симпатию, какие-то рыцарские чувства. Кто эта женщина?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 счастье, горе, чье, чье. Мало-помалу разговор умолк, и наступила долгая тишина. А Сомс? Причем тут Сомс? Подумал молодой Джориан. Кое-кто воображает, что она мучится своей изменой мужу. Мало же они знают женщин. Она утоляет голод. Это ее месяц. И да поможет ей небо,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 И особенно крепкая дружба зарезалась у нее в долине жены с молоденькой француженкой умиравшей пехотки. Рау решив, что подруга ей не должна умереть, Дюн ополчилась против смерти и немножко забыла свои собственные невзгоды. Старый Джулион наблюдал за ее новой дружбой с чувством облегчения и неудовольствия.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 И когда в середине октября они вернулись в Лондон, старый Джолиан уверовал было, что ему удалось вылечить внучку. Однако едва только они водворились в доме на гейт как старый Джолиан заметил к своему горе, что Джон снова начинает задумываться и хмуриться. Она могла подолгу сидеть, уставившись в одну точку, подперев рукой подбородок, угрюмая, сосредоточенная, как маленький северный дух. а вокруг нее сияло электричество, он только что проведенным, большая гостиная, затянутая критоном, чуть ли не до самого потолка, заставленная мебелью от бейпла и полдерда. Громадные зеркала в золоченых рамах отражали юношей в коротких узеньких панталонах, юноши покоили сунок полногрудых дам, которые держали на коленях барашков,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 У него было столько неприятностей с трубочистом. Этот глупый человек завалил сажей весь камин в дядиной спальне. Дядя Тимоти ужасно разволновался. Джон сидела у них долго, боясь и вместе с тем страстно надеясь, что разговор зайдет о бассейне. Но скованная какой-то безотчетной осторожностью, миссис Шептимус Смол не проронила ни единого слова на эту тему,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 ты конечно знаешь об этом впрочем лучше всего спросить теки джолди дджн повернулась к мисссе смолу которая сидела в кресле выпрямившись сжав руки уныло сскивив лицо на вопросительный взгляд девушки она ответила молчанием и нарушила его только для того чтобы спросить надевала ли джон теплые носки на ночь в горных отелях должно быть очень холодно по ночам дюн ответила что нет она терпеть не может кутаться и собралась уходить. Безошибочно избранный миссис, мол, способ ответа молчания, сказал ей больше, чем любые слова. Не прошло и получаса как Джон доделал правды на Лаундес-скверш у миссис Бэйнс, поведавший ей, что солнце привлекает бассейн к суду из-за отделки дома. Вместо того, чтобы расстроить Джон,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 Воспоминания об этой перемене, такой заметной и трогательной, словно цветок распускался у нее на глазах, или первый луч солнца блеснул после долгой зимы, воспоминания обо всем, что последовало дальше, часто настигала Леди Бэйн совершенно непонятными, неуловимыми путями именно в те минуты, когда мыслями ее владели самые серьезные дела». Визит Джон пришелся как раз в тот день, когда молодой Джолиан присутствовал при свидании в ботаническом саду, и в этот же самый день старый Джолиан явился на пол-три в контору своих поверенных Форсайт, Бастард и Форсайт. Солнца не было, он уехал в Сомерфитхаус. Бастард зарылся с головой в груду бумаг в том малодоступном помещении, которое ему отвели, чтобы выжать из него как можно больше работы. Но Джеймс сидел в приемной и покусывал ногти с мрачным видом, перелистывая дело форсает против бассейней. Этот рассудительный адвокат позволил себе в виде роскоши некоторое беспокойство в мыслях по поводу щекотлевого пункта. Но такое беспокойство вызывало у него только приятное оживление, потому что здравый смысл говорил ему, что на месте судьи он не обратил бы внимания на этот пункт. Однако Джеймс боялся, что Бассини будет объявлен несостоятельным должником, и Солнцу все равно придется оплатить отделку дома плюс судебные издержки. А позади этой осязаемой причиной для опасений стояла неуловимая тревога. Она маячила где-то далеко смутное, грозящая скандалом, путаная как дурной сон, и тяжба была только внешним видимым выражением ее. Джеймс.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 Смотрел себе под ноги, покусывая ногти. Наконец, старый джолион бросил бумаги на стол. Они упали с мягким шелестом на груду показаний по делу покойного банкома. Одной из бесчисленных ветвей разрушился плодоносного древа тяжбы фраер против форшальта. «Не понимаю», — сказал он, — «затем солнцем понадобилось». «Поднимать такую вознюю из-за нескольких сотен фунтов, я думал, что он состоятельный человек». Верхняя губа Джеймса сердито дрогнула. Он не выносил, когда сына уязвляли именно в этом. «Дело не в деньгах». Начал он, но, встретив взгляд брата, прямой, суровой, критический, запнулся. Наступила тишина. «Я пришел относительно завещания», — сказал, наконец, старый джолион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 в голове у него пронеслась мысль, «Но «Ну кто же из нас богаче?» Старый джолион положил завещание в боковой карман, и Джеймс с огорченным видом завозил под столом ногами. «Говорят, ты сделал хорошие покупки за последнее время», — сказал он. «Не знаю, откуда у тебя такие сведения», — резко ответил старый джолион «Когда суд? Через месяц? Не понимаю, для чего вы это затеваете».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 имеющих характер завещания или завещательного распоряжения, ею законным образом подписанных и опубликованных, в же и прочее, при непременном условии и так далее. Семь больших листов, заполненных выразительной и простой терминологией. Завещание составил Джеймс в дни своего расцвета, Он предусмотрел чуть ли не все случайности, какие только могли возникнуть. Старый Джолиан долго просматривал завещание. Наконец, взял из стопки поллиста бумаги и набросал карандашом длинную записку. Затем спрятал завещание в боковой карман и, велев позвать Кэбб, поехал в контору Херинга и Парамора в Линкольнс-Инфилдс. «Джек Херинг давно умер».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 Соблетевший раньше времени листвой, протягивала в медленно звучающуюся мглу осеннего дня свои голые, тонкие ветви. Пес Балтазар, разгуливав в дальнем конце сада, свернув к криндельком хвост на лохматой пегой спине, принюхивался к цветам и время от времени подпирал лапой стену. И старый Джолион задумался, какая радость осталась у него в жизни.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 Чрезвычайной практичностью размышлял он о путешествиях, о туалетах для жены, образовании детей, о пони для Джолли, о тысяче других вещей. Но посреди всех этих мыслей его не оставляло воспоминание о Бассини и о той, которую Бассини любил, и о прерывистой песенке «Дрожда» «Счастье», «Горе», «Чье», «Чье», «Далекое прошлое». тяжкое, мучительное, полное страсти, чудесное прошлое, с его опаляющим счастьем, которое не вернешь никакими деньгами, не воскресишь никакими силами, встала перед глазами молодого Джо Когда жена вернулась, он подошел и обнял ее. Недолго стоял так, не говоря ни слова, закрыв глаза, прижимая ее к себе, Она смотрела на мужа удивленными, обожающими, недоверчивыми глазами.